Семейство Малакантовое, Малакантиде, Малакант, Малакантус оэти по-видимому, местами распространен по Индийскому и Тихому океанам от острова Святого Маврикия до Гавайских островов. Примечание. Прибрежная некрупная рыба держится на дне среди камней и укрытий, окраска яркая. На жаберной крышке имеется острый шип. Конец примечания. Длинное низкое тело у него и его родичей покрыто очень мелкими чешуйками, рот окружен толстыми губами. Другой вид, кажется, обитает там же, где и описанный, третий же встречается по берегам Атлантического океана в тропической Америке. Семейство спаровые или морские караси. Спариде. Пагр обыкновенный. Пагрус-пагрус. Отличается от пагра красного, более тупой мордой и меньшим количеством более тонких зубов в челюстях, а также иной окраской. Спина серовато-бурая, переходящая в красноватую. Голова темно-бурая. бока серебристо-серая. У начала боковой линии находится одно или несколько черно-бурых пятен. Обыкновенный пагр – очень многочисленная рыба в Средиземном море. Часто встречается также у западных и северных берегов Франции, у берегов Голландии, Англии, Германии и острова Ютландия. Пища их, впрочем, не ограничивается только животными. Они проглатывают также зеленые водоросли, которые легко срывают с помощью своего своеобразного зубного аппарата. Вообще можно бы считать обыкновенного пагра – одиночной рыбой, но рыбаки уверяют, что иногда наблюдают огромные полчища их, которые медленно движутся вблизи поверхности воды, как бы выполняя важную миссию. Подобные стаи пагров встречают на глубоких местах над каменистым дном. Обыкновенный пагр не особенно пригоден для стола, а также для соления. По яролю неблагоприятное мнение относительно доброкачественности его мяса. Объясняется неумелым приготовлением. Если рыбу очистить через рот, сварить цельной и подать в таком виде на стол, тогда находят мышцы, легко очищаются от чешуек, имеют очень приятный вкус. Пагр красный, пагрус маджор, самый распространенный вид этого рода, живет в Средиземном море, достигает длину почти 50 сантиметров. Спина чудного карминно-красного цвета, а бока брюха и плавники розово-красного. Ласкирь или морской карась. Дипрадус ануларис, один из мелких видов этого рода, медно-желтого цвета, а на спине, брюхе и боках серебристо-серого. Каждая чешуйка имеет поверх боковой линии буроватую кайму. Хвост украшен темным полукругом спиной грудной хвостовой плавники серого цвета, брюшной и хвостовой ярко-желтого цвета. Длина взрослой рыбы достигает 20 см. Примечание. Морской карась – обычная рыба прибрежей с крупными камнями или скалами и зарослями растительности, питается различными мелкими донными организмами и водорослями, держится стаями, часто попадается на удочку. Конец примечания. Дорада, спарус ауратус, называвшаяся у древних аурата, а у итальянцев орада, имеет в длину 30-40, а иногда и 60 сантиметров, и весит от 4 до 8 килограммов. Окраска ее великолепна, и рисунок красив. Серебристо-серый основной цвет, отливающий зеленоватым, темнеет на спине, а на брюшной стороне переходит в блестящий серебристый. Жаберная крышка украшена продолговатым округленным золотым пятном, расположенным отвесно. На лобной области между глазами проходит золотисто-желтая полоса. Бока украшены 18-20 продольными полосами такого же цвета. Спинной плавник синеватый, а сверху, вблизи верхушек лучей, покрыт бурыми полосками. Заднепроходный плавник синеватый, хвостовой черный, грудные и брюшные плавники фиолетового цвета. Дорада принадлежит к заурядным рыбам у всех берегов Средиземного моря и у африканского берега Атлантического океана от Гибралтара до мыса Доброй Надежды. Примечание. Единичные особи Дорады встречаются также в Черном море, куда они заходят из Средиземного. Конец примечания. Дальше, к северу, она попадается реже, хотя известно несколько случаев, когда она заходила в Англию. По Рондалету она не удаляется от берегов. Напротив, заходят соляные озера, связанные с морским берегом, и в них быстро тучнеет. Дюгамель рассказывает, что она на мелких местах поднимает хвостом песок, чтобы вырыть скрытые в нем ракушки. Она необычайно любит ракушки – и производит, разбивая раковины, шум, знакомый рыбакам. Дорады, жившие у меня несколько лет, ежедневно подтверждали справедливость вышеприведенных данных. Правда, они ели также червей и других беспозвоночных животных, но все же отдавали предпочтение ракушкам, именно мидиям. Они ловко подбираются дна их и других мягкотелых, с не меньшей ловкостью они отрывают их и от скал. Производя жевательное движения они переносят добычу, обхваченную краями рта, в пасть, удобно располагают ее здесь, одним укусом раздробляют раковину, выбрасывают быстро обломки ее, проглатывают животное, снова отправляются на поиски, чтобы со второй, третьей, десятой ракушкой поступить так же, как с первой. Суровый холод губителен для Дорады. При наступлении зимы она удаляется на глубину и боязливо избегает мелких мест. Поэтому, если она и бывает застигнута рано наступившей холодной погодой, то всегда погибает от холода. Мясо их, хотя несколько суховатое, очень вкусно при всяком способе приготовления и поэтому чрезвычайно ценно. В Венеции, по словам Мартенса, заботливо разводят Дорад в глубоких прудах, как это делали еще римляне. На Мальте золотых дел мастера вытравляют азотной кислотой середину более крупных зубов дарат, затем оправляют их в кольца и продают легковерным людям под именем змеиных зубов, которым люди приписывают или от которых ожидают чудодейственной силы. Большеглазый бобс или полосатик. Бобс, бобс, которого провансальцы называют «Бога» достигает длину 40 см и разрисован по зеленовато-желтому, снизу серебристому фону, тремя или четырьмя золотистыми продольными полосами. Под грудным плавником находится обыкновенно черно-бурое пятно. Спиной, брюшной и заднепроходной плавники желтого цвета, грудной и хвостовой зеленоватого, последние обыкновенно с желтоватым ободком. «Бобс» принадлежит к самым обыкновенным рыбам Средиземного моря. Он встречается также у западных берегов Португалии и северо-западных берегов Испании, и отсюда иногда, впрочем, редко, доходит до Великобритании. У южных берегов Франции он появляется для метания икры два раза в год и тогда доставляет громадный улов рыбакам, хотя его мясо не особенно в цене. Примечание. Полосатик – промысловая рыба. Часто он образует очень крупные стаи или скопления, насчитывающие сотни тысяч особей. Конец примечания. Красота рыбы не осталась незамеченной, и французские рыбаки украшают свои лодки серебряными изображениями бобса. По исследованиям натуралистов, в желудке этой рыбы находят только остатки растений. Семейство ставридовые Карангиде. Обыкновенная ставрида, трахурус, трахурус, имеет веретенообразное туловище, заостренную голову и тонкий хвост с сильным плавником. Длина ее доходит до 30 см. Сверху она голубовато-серая, снизу серебристого цвета. Плавники сероватые. Примечание. Обыкновенная ставрида, достигает длину 50 сантиметров. В единичных случаях обыкновенная ставрида встречается и в Черном море. Здесь довольно многочислен другой вид – средиземноморская ставрида – Трахурус медитернеус, которая вылавливается в промышленных масштабах. Конец примечания. Она встречается как в Средиземном море, так и в Атлантическом океане, включая и Северное море – а в Балтийском встречается очень редко. Любимое место пребывания Ставриды – вода непосредственно у берега. Иногда же она подходит так близко к земле, что ее можно ловить руками. В течение одного августовского вечера было поймано при помощи сочка около 10 тысяч штук. На следующий день появилось у берега новое стадо – И мужчины и женщины старым лад все отправились вброд в брод воду для ловли рыбы, а другие остались на берегу, занятые сохранением выловленной добычи. В 1834 году, по словам Бихено, к ирландскому берегу приблизилось несметное количество ставрит. Насколько можно было окинуть взором, всюду море казалось как бы находящимся в состоянии кипения. Стадо также подошло непосредственно к берегу, и люди, стоящие на несколько выдающейся скале, могли ловить рыбу, лишь бы они держали руки в воде. Каждый раз даже хватали не одну, а три-четыре рыбы. Ставриды беспокоили купающихся во всех местах их тела, ибо поверхность моря казалась состоящей скорее из рыб, чем из воды. Видно было, что темная масса рыб наполняет на большом пространстве верхние слои морской воды. Все сорта сетей были испробованы и находили применение, но только немногие из них можно было вытащить, потому что тяжесть пойманной рыбы была слишком велика для того, чтобы можно было справиться с сетью. Некоторые сети нужно было тащить вплоть до берега для того, чтобы здесь их опорожнить. Наиболее пригодная оказалась сеть с крупными петлями, употребляемая для лова сельдей. В каждой петле находился экземпляр Ставриды, так что возникла настоящая стена, которую нужно было тащить вплоть до берега. Нечего было и думать, считать и оценивать пойманных Ставрид. Их определяли по числу телек. Это обильное появление Ставрид продолжалось в течение недели, причем обнаружилось, что они едят в утренние и вечерние часы, потому что как раз в это время они появлялись, преследуя молодых сельдей, и набивая ими свой желудок, имеет ли связь подобное странствование ставрид с периодом метания икры, я не могу сказать, так как не нахожу никаких данных относительно их размножения. Примечание: Продолжительность жизни обыкновенной ставриды 9 лет. В умеренных водах нерест приурочен к теплому времени года, в субтропиках и тропиках проходит практически круглогодично, С наступлением холодов Ставрида мигрирует в более теплые районы. Конец примечания. Но в пользу приведенного предположения, говорит наблюдение, что Ставриды обыкновенно держатся вблизи дна на более глубоких местах и только временами появляются такими массами. К сожалению, не может быть сравнения между мясом Ставриды и мясом Макрели, ее родича. Англичане и американцы называют ставриду конской макрелью, желая этим указать на непригодность пищу или худое качество ее мяса. Древние рассказывают о рыбе помпилусе, которая следует за кораблями, и, как говорит Геснер, имеет удивительное свойство жить одиночно на глубинах и никогда не появляться у берега, точно она ненавидит сушу, Рыбы эти имеют также удивительное пристрастие к кораблям, которые плывут по морю. Именно они беспрерывно плавают возле них и вокруг них, пока не почуют сушу и берег. Это хорошо известно морякам, и поэтому, когда они видят, что эта рыба медлит и не хочет сопровождать далее корабль, тогда понимают, что приближаются к берегу или мелкому месту, хотя бы его еще вовсе не было видно. Видимо, эти рыбы имеют сердечную привязанность и любовь к кораблям и отвращение к суше. Моряки хорошо предугадывают из подобного путеводительства рыб бурю, штиль и благополучное путешествие. Нет ничего невероятного в том, что древние разумели под своим помпилусом лоцмана, который действительно следует за кораблями, а еще чаще за акулами и справедливо носит свое название. Лоцман, наукратес дуктор, сходен с макрелиями по красоте своего чешуйчатого покрова. Основная окраска – синеватая серебристо-серая, которая на спине становится более темной и к брюшной стороне переходит в чисто серебристую. Рисунок состоит из пяти темно-синих широких полос – которые опоясывают туловище и продолжаются также на спиной и заднепроходной плавники. Грудные плавники черно-синие, брюшные – белые. Хвостовой плавник у основания синий, а к концу окружен более темной каймой. Длина его достигает 20-30 сантиметров. «Я всегда считал басней», – говорит Коммерсон, – «рассказ о лоцмане Акулы» Но теперь я в этом убедился собственными глазами, так что я не могу более сомневаться в его правдивости. Понятно, что эти лоцманы пожирают куски, которые акула роняет, но непонятно, почему она не проглатывает их, когда они плавают у нее возле носа. Если поймают акулы, то лоцманы следуют за ней, пока ее не начнут подымать. Тогда только они уплывают. Если они не находят другую акулу, то держатся около корабля, и часто следуют за ним в течение нескольких дней, пока снова не встретят акулу. Эти данные подтверждаются всеми наблюдателями, упоминающими об этой рыбе, и только Беннет дополняет, что лоцманами всегда окружена одиночная акула, а если несколько акул плывут вместе, то лоцманы всегда отсутствуют. Причина дружбы между этими рыбами объясняется различно. Некоторые думают, что лоцман ведет свою акулу на хищничество, быть может, в надежде получить что-либо и на свою долю. Другие же с большим правом полагают, что лоцман чувствует себя в обществе страшного хищника безопаснее от преследований злейших врагов своих, проворных хищных рыб, а от акулы он может легко уйти благодаря быстроте своего плавания. Примечание. Наиболее правомерной представляется гипотеза, объясняющая привязанность лоцмана к крупным акулам, дельфинам, черепахам, судам с позиции гидродинамики и энергетики плавания. Располагаясь вплотную к перемещающимся в воде объектам, лоцманы попадают в так называемый пограничный слой воды, где они испытывают гораздо меньшее сопротивление воды и таким образом не затрачивают на плавание больших усилий. Вполне возможно также, что, находясь вблизи крупных акул, лоцман получает возможность питаться остатками их добычи. Конец примечания. По-видимому, между обеими рыбами существует известная симпатия, и не только лоцман заботится об акуле, но и она заботится о своем вожаке. «По пути в Египет, — рассказывает Жофруа Сант-Илер, — кораблю подплыла во время штиля акула, Возле нее два лоцмана, которые держались на известном расстоянии. По прибытии они два раза осмотрели корабль с одного конца до другого, и так как ничего не нашли съедобного, то уплыли и увели с собою и свою акулу. В это время один матрос насадил сало на крючок и бросил в море. Рыбы уже уплыли довольно далеко, но все же услышали плеск, возвратились и, разведавши сало, отправились снова к своему повелителю, который в это время забавлялся на поверхности воды кувырканием и тому подобным. Тотчас акула повернула, сопровождаемая по бокам своими маленькими друзьями, и была буквально натолкнута ими на сало, так как она, по-видимому, не чуяла его. Сначала она откусила кусок приманки, захватила еще раз, повисла на крючке и была вытащена на корабль. Два часа спустя поймали одного из лоцманов, которые еще не оставили корабль. Другие наблюдатели рассказывают почти то же самое. Мейен сообщает, что лоцман обыкновенно плывет впереди акулы, вертится около ее пасти или же прячется под один из ее грудных плавников, иногда же бросается вправо и влево, как бы выходя на разведку, и затем снова, как верный раб, возвращается к акуле. Однажды с корабля, на котором находился ваш путешественник, бросили крючок с приманкой, так как на расстоянии около сорока метров плыла акула. С быстротой молнии лоцман бросился на приманку, казалось, даже исследовал ее, затем возвратился к акуле, покружился вокруг нее несколько раз, ударил хвостом по воде и продолжал это делать, пока под его управлением акула не пришла в движение и не стала через несколько минут жертвой своей прожорливости». Большинство мореплавателей думают, что лоцман питается пометом акулы, но Беннет утверждает, что находил в желудке пойманного лоцмана только маленьких рыбок. Возможно, что лоцман ест как то, так и другое. Мясо лоцмана, по единодушному показанию всех, кому выпало редкое удовольствие отведать его, похоже по доброкачественности на мясо макрелей.